74. Кори Джонсон была еще в библиотеке, когда Аннабель ей позвонила. У Кори никогда не получалось уйти прямо в девять, в час закрытия, а в тот день она задержалась дольше обычного. День выдался ужасный, и она была измотана. Накануне Кори допоздна не спала, наблюдая за результатами выборов и, надеясь, вопреки всему. Но к 3 утра результат был ясен, и она отправилась спать. На утро все пассажиры в автобусе были хмуры, с каменными лицами и поглядывали друг на друга с подозрением. Комната для персонала в библиотеке напоминала похоронное бюро. Социальная служба библиотеки разослала сотрудникам электронное письмо с предложением психологической помощи всем, кто сильно расстроен. «Расстроен?» – фыркнул ее приятель Хулио, стоя у микроволновки. «Следовало бы сказать в ужасе. Это как проснуться и обнаружить себя в романе Филиппа К. Дика». Американский писатель-фантаст, затрагивавший темы политики и онтологического сомнения. Характерная цитата. Первое. «Те, кто согласен с тобой, безумны». Второе. «Те, кто с тобой не согласен, обладают властью». Библиотека всегда казалась корей зеркалом окружающего мира, а в тот день больше, чем когда-либо. Библиотекари ходили вокруг, как зомби, не выспавшиеся и растеряны, да и посетители нервничали. К полудню в мужских туалетах было зафиксировано два случая передозировки. Дежурные библиотекари сделали виновником беспокойство инъекции наркана, «Средство, применяющееся как антидот при передозировке опиоидов». Их обучали этому, хотя никому из них это не нравилось, и на какое-то время все отвлеклись на эти инциденты, но потом снова вспомнили о выборах. Как это произошло? Как такое могло произойти? «Как будто кто-нибудь умер», — думала Кори. «Сегодня все хорошо, и ты думаешь о том, чтобы замутить с какой-нибудь милой девчушкой из Тиндера телефонное приложение для знакомств с учетом геолокации. А на завтра ты узнаешь, что умерла твоя бабушка, и все летит к чертям, и в твоей жизни появляется большая пустая дыра, где раньше была бабушка Ди». Кори вспомнила тот жуткий страх, который она испытала, когда мать позвонила из больницы, а потом горе во всех его стадиях, и, в общем, этот день не так уж сильно отличался. К тому времени, когда библиотека закрылась, она успела пройти через шок, недоверие, отрицание и гнев, и провела несколько часов, изучая канадское гражданство, прежде чем погрузиться в полноценную депрессию. К времени закрытия библиотеки фазы приятия ситуации все еще не было видно. Когда зазвонил телефон, она была далеко от своего стола, пытаясь утешить Нахид, молодую библиотекаршу из отдела науки. Ее родители потребовали, чтобы она вернулась на родину, в Иран. Кори зашла в мультикультурный уголок собрать вещи и заметила на экране значок сообщения. Она поколебалась, но привычка взяла вверх, она прослушала сообщение и тут же пожалела об этом. Звонила мать того странненького мальчика, который когда-то сидел под ее табуреткой. Он уже стал подростком. Милый мальчик, хотя все такой же странный, может быть, с отклонениями. Он был явно чем-то напуган, когда она увидела его внизу, в отделе обработки книг. А позже Джеван нашел его на пятом этаже, когда он колотил по стене в поисках туалета. Мать тоже была милой, интересной, но какой-то несчастный. Кори было жаль ее, досадно, что ее ребенок пропал, но тот факт, что Аннабель позвонила, чтобы спросить, не прячется ли он в мультикультурном уголке, вызвал у нее досаду. Конечно, его здесь нет. Кори только что провела обход. Она положила бутылку с водой и ключи в рюкзак и в последний раз осмотрела свой стол. Ее злило, когда кто-нибудь шутил о призраках или когда к ней приходили в поисках пропажи. Она ничего не имела против привидений, особенно мультикультурных, но все таки это уже не смешно. Это российская городская легенда. Не сказать, чтобы мать мальчика была расисткой или хотела пошутить, но тем не менее. Кори закинула рюкзак на плечо и пошла к автобусной остановке. Автобус сперва опоздал, а потом сделал большой крюк, объезжая демонстрации в центре города. Другие пассажиры были раздражены, и она тоже, но когда несколько молодых белых парней начали отпускать ехидные комментарии в адрес демонстрантов, она почувствовала, как ее раздражение переросло в ярость. Кипя от злости, она нажала кнопку и вышла на ближайшие остановке. Еще вчера Кори что-нибудь им сказала бы, но сегодня промолчала, и это ее встревожило. Это что, страх? Она прошла мимо группы людей, направлявшихся в центр города с плакатами. Ей хотелось присоединиться к ним. Еще вчера она бы так и сделала, но вместо этого она пошла домой, приняла душ и сразу легла спать. Она проснулась посреди ночи, и сразу же вспомнила о голосовом сообщении Аннабель. Ее раздражало, когда работа доставала ее дома и не давала спать. Но почему она не умеет удерживать границы личного времени? Голос женщины звучал так робко и виновато. У нее пропал сын. Если ей нужна была помощь, почему она просто не попросила об этом? Но ведь она попросила. потому и позвонила, а Кори ее проигнорировала. Почему она не перезвонила этой женщине? Почему она ничего не сказала тем белым парням в автобусе? Почему она не присоединилась к протестам? Что с ней не так? Кори посмотрела на телефон. Начало третьего. Сейчас звонить поздновато. Интересно, вернулся ли мальчик домой? Бедная женщина эта Аннабель. Вычурное имя. А может быть, все еще ждет, не спит, беспокоится. Да не то слово. Изводит себя. Может быть, парнишка где-нибудь прячется? Такое случалось. Какие-то люди пробирались по ночам в библиотеку, крали еду из бытовки. А сотрудники валят все на привидений. Кори взяла телефон и позвонила в службу безопасности. Сегодня ночью дежурит Джеван. Он сейчас клюет носом перед своей консолью с мониторами. «Эй, просыпайся! Нужно кое-что сделать!» Не слушая его протесты, она перешла к делу. «Помнишь того парнишку, который пытался пробить стену?» «На пятом этаже? Ну, конечно. Славный парнишка. Правда, со странностями. И что?» «Я думаю, он сейчас может быть в библиотеке». «Это невозможно. Я бы его увидел». «Его зовут Бенни. Бенни Оу. Не посмотришь в мультикульте?» «Знаешь, для этого и существует камеры слежения». «Он может прятаться под столом или еще где-нибудь». «Ну, ладно». Она услышала скрип его стула, Джеван поднялся на ноги. «Потом перезвони мне, ладно? А то я уснуть не могу». Телефон зазвонил, когда она готовила чай. «Ну, что?» «Ничего». Кори пошла с чаем в гостиную. «Слушай, Джеван, а не мог бы ты быстренько сгонять на девятой?» Она видела там пару раз этого паренька, когда подменяла коллег на верхних этажах. Он сидел в кабинке за баррикадой из книг и с серьезным видом смотрел в открытую книгу, сутулившись и покачиваясь взад вперед. Однажды, когда он отошел, Кори посмотрела, что он читает, и удивилась. Там были книги о средневековом вооружении... о немецком кино, о сюрреалистическом искусстве, о Вальтере Беньямине, а еще сборник сказок. Были и другие, но запомнились эти. За соседним столиком сидела еще одна постоянная посетительница, писательница. Она подняла взгляд, заметив кори. «На прошлой неделе он читал аргентинскую фантастику и про разведение хорьков», — сообщила женщина. «Хорхе Луис Борхес. Можете себе представить?» «Разве дети читают Борхеса?» Кори отпила чай и обожгла язык. Телефон снова зазвонил. «На девятом чисто. Что дальше?» «Можешь посмотреть в переплетный, попросила Кори, подумав. Последовала долгая пауза. На заднем плане она слышала слабый глухой звук, похожий на свист ветра над горлышком бутылки. «Алло, ты слышишь?» — спросила она. — Калипсу сегодня тоже не спится, — ответил он. Она представила, как он стоит на жутком пешеходном мостике, глядя вниз на темный полуподвальный этаж. — Это просто восходящий поток воздуха, — сказала она. — Это ты так думаешь. Чай не успел остыть, когда телефон зазвонил еще раз. — Ты права. Джеван говорил, понизив голос. «Я стою у двери переплетной. Он там, внутри». Кори поставила чашку на стол. «С ним все в порядке?» «Ну, в общем, да. Просто сидит там, на старом резаке для бумаги, странно так улыбается и напевает что-то себе под нос. Я его позвал, но он не отвечает». «Ладно, слушай, я сейчас возьму Убер и...» «Он голый, Кор. На нем нет никакой одежды». «О, боже! С ним что-то случилось?» «Да кто знает. Но ты ж понимаешь, что я должен об этом доложить». «Погоди. Немножко подожди, пожалуйста». «Ну, давай быстрей». Он сидел на краю старого станка Квинтилио джелли, а длинное лезвие, изогнутое как ятаган, нависало у него над головой. Кори смотрела на него, стоя в дверях. Вроде бы он не был ранен и не собирался себя поранить, и он был не до конца раздет. На нем были трусы, а остальная одежда сложена аккуратной стопочкой на полу. Казалось, он пребывал в каком-то трансе, сидел, сложив руки на коленях, слегка раскачиваясь и напивая себе под нос. Колыбельную? Нет, детскую песенку. «Греби, греби, плыви на своей лодке». Босые ноги мягко покачивались в такт песни, а покрасневшие глаза смотрели куда-то вдаль, в пустоту. В воздухе стоял странный запах, смесь чего-то химического и чего-то еще, похожего на кислое молоко. И все это смешивалось с запахом старой бумаги и клея. Вокруг Бенни на столешнице резака и на полу под ним лежали маленькие белые сугробы из сотен кусочков бумаги. Он неплохо позабавился с итальянским инструментом. «Бенни!» — позвала Кори. Он моргнул, но не откликнулся. У него все еще было лицо и тело маленького мальчика, узкая худая грудь, округлый живот, гладкие щеки были мокры от слез. Кожа золотистого цвета, а волосы слиплись, словно от чего-то клейкого, и торчали пучками в разные стороны. Голос все еще высокий и надломленный. «Тихо по реке». «Бенни, ты меня слышишь?» Кори шагнула ближе. Его губы едва шевелились, и казалось, что песня исходит откуда-то издалека, из дальних уголков переплетной или даже из-за пределов библиотеки. Прислушавшись повнимательнее, Кори услышала эхо, Так что песенку вместе с Бенни пел еще один голос. Или десять, или десять тысяч. И все они в меланхоличной гармонии повторяли эти слова. «Весело, весело, весело, весело, жизнь всего лишь сон».